третий первому вышли на исходную пауза к выполнению задачи готов третий курсант сулла из кожи вон лес лишь бы отрапортовать раньше других сфокусировав взгляд на индикаторе связи марк дважды моргнул переключив канал С помощью вирт-сенсора сделать это было проще, но визуальное управление Марку давалось туго. Он дал себе зарок упражняться при всякой возможности. Второй первому. К выполнению задачи готов. Первый второму. Доложить подключение к местным средствам оповещения. Подключение обеспечено. Сообщение скомпилировано. 1 третьему. Доложить готовность транспорта. Транспорт готовность 1. Время прибытия на точку 4 минуты 30 секунд. Первый, второму, третьему. Общая минутная готовность. Повторяю, минутная готовность. Синхрон. Третий есть синхрон. Марк выругался про себя. Опять Сулла его опередил. Второй есть синхрон. Минутная готовность. Отсчет пошел. Рой персонал индикаторов в макушке сферы откликнулся зеленым мерцанием. Бойцы приказ приняли и подтверждали готовность. А разнобой — обычное дело. Кто-то торопится, как Сулла, кто-то тормозит. Все как у людей. В ожидании сигнала Марк вывел панораму с камеры сопровождения. Его декурия, рассредоточившись, заняла позиции на северо-восточной окраине туземного городка. Камуфляж «Хамелеон» позволял бойцам слиться с местностью. Марк и сам не сумел бы их разглядеть, если бы не контурные метки с личными номерами и контрольками. За декурией в зарослях серого от пыли бурьяна, под веерами разлапистых листьев ладошек притаились две грузовые антиграф-платформы. От досужих глаз платформы скрывала оптическая иллюзия. Впереди располагались... Оборонительные сооружения, рассохшийся забор вокруг огорода с чахлой темно-фиолетовой капустой и дальше полуобвалившаяся кирпичная стена, за которой и начинался город. Дома и домишки с узкими окнами-бойницами громоздились друг на друга, словно в пароксизме свального греха. Террасами и уступами они лезли к небу, образуя целые конгломераты — Безумные пирамиды за миг до обрушения. Плоские крыши нижних строений служили импровизированными двориками для верхних. Там сушилось цветастое белье, играли, вопя дурными голосами, грязные до изумления дети. Чинно восседали на табуретах старухи. Все, как на подбор, жирные, усатые, в мешковатых платьях цвета мокрой земли, в смешных беретах с помпонами. По ущельям улиц, куда редко заглядывало солнце, муравьями сновали пешеходы. Чедя и громыхая примитивные мобили с двигателями на бензине, норовили задавить каждого, кто замешкался хоть на миг. Ближе к центру города Хаос приобретал слабые черты порядка. Улицы становились шире и с видимым усилием выпрямлялись сходясь к центральной площади. Здесь высился монумент, Нагромождение кубов венчали три бычьих рога, раскорякой устремленных в небеса. «Сигнал!» «Вторая декурия! Начали!» Дублируя команду голосом, Марк привел в действие местную систему оповещения, к которой подключился загодя. Он чуть не свернул мозги на бекрень, стараясь дистанционно перенастроить древнюю лампово-релейную аппаратуру. Спецкурс техника связей и оповещения переходных цивилизаций нуждался в дополнительном закреплении практикой. Внимание! Общая тревога! Громадины-репродукторы, похожие на мятые кастрюли из жести, скрежетали на чужом языке. Марк знал текст сообщения наизусть. Он сам его и сочинил, использовав запись голоса здешнего диктора, звезды региональных новостей. После слов «Общая тревога» Марк дал 10 секунд сирены, мощный с оглушительным подвывом. «Говорит Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Всем дееспособным гражданам немедленно собраться на площади Возрождения, населению покинуть здание. Повторяю». С первыми воплями динамиков бойцы Марковой декурии Действуя строго по инструкции, врубили инфразвуковые паникеры. Сперва на минимум и постепенно выводя мощность на расчетный уровень. Эффект не заставил себя ждать. Крыши дворики опустели, улочки заполнил суматошный поток ботвы. Малышей несли в забавных, подвешенных на грудь, рюкзачках. Стариков вели под руки. Как знал Марк из Вводной, в Туземцах еще жила память о недавней разрушительной войне. Бомбежки, оккупация, штурм при освобождении. А где память, там и привычка реагировать на тревогу, не размышляя. Марк дал бойцам время выждать, наблюдая за исходом местных. И, наконец, отдал приказ наступать. Зашевелились, бойцы двинулись вперед. Остались позади развалины забора, вытоптанный огород, груда кирпичей, когда-то бывших стеной. Декурия втянулась в лабиринты окраины. 16 бойцов, по 4 в группе. 4 точки входа. Следом плыли антиграф-платформы, следуя программе, заложенной в автопилоты. Все шло по плану, разве что Б-3 излишне торопился, норовя оторваться от группы. А б 11 то и дело отставал, проявляя дурацкое любопытство. Таращился по сторонам, совал нос во все закоулки, какие попадались по дороге. Турист на экскурсии, а не солдат на боевой операции. «Отдернуть бы их через корсет», — со злостью подумал Марк, — «чтоб знали, после офицерской инъекции ему не терпелось опробовать координирующую сетку в деле». Он знал, что требуется время, что одной инъекции мало для появления навыка контроля над группой людей с помощью ослабленного клейма. Да, знал, и все равно считал дни до первой пробы своего собственного корсета. К счастью для Марка, сейчас ему приходилось довольствоваться обычными голосовыми командами и целеуказателями. Иначе молодой курсант мог бы и пустить корсет в ход, раньше времени, угодив под тяжелую руку начальства. — Б-3, не отрывайтесь от группы, как поняли. — Есть не отрываться, жду. — Б-11, подтянитесь, не отставать, не отвлекаться. — Есть не отвлекаться. — Выполняйте поставленную задачу, как поняли. — Вас понял, командир, я только... — Отставить разговорчики. — Есть отставить разговорчики. — Второй, третий ожил канал связи с Центурионом. «Доложите о продвижении!» Марк ткнул в виртсенсор. Теперь не до моргания. За этими оболтусами нужен глаз да глаз. Наскоро сверился с картой, вызвав ее поверх панорамы в командной сфере. Докладывает второй. Продвижение ботвы в секторе штатно. Декурия отстает от графика на полторы минуты. Наконец удалось ответить первым. Но отставание, пусть и небольшое, раздражало. «Второй. Принято. Подтянитесь. Третий. Что у вас?» «Продвижение ботвы штатно. Декурия идет по графику». «Так держать, третий. До начала следующего этапа операции 37 минут. Второй. Соблюдайте график». «Есть соблюдать график». Переключив канал, Марк от души оттянулся на бойцах. Получив новый приказ, Б-3 радостно урвал вперед, и группе пришлось его догонять. Все припустили рысцой, и даже Б-11 бросил шастать по закоулкам. Отставание сокращалось. Минута, полминуты, ноль. График восстановлен. Происшествий нет. Марк выдохнул, расслабившись. Секундой позже началась стрельба.